Крутов и Дончи Крутов, который уже раз появился у нас в последнем свете сентябрьского вечера, усталый, но веселый, радовался удачным работам. Привез обещанные брезентовые рукавицы и гречку. После общего ужина мы пошли с ним в мой закуток и, сидя на полу на спальных мешках, отводили в разговорах душу. Она у меня давно была на голодном пайке. Почти тут же, словно исполняя мучившую его обязанность, Крутов вернулся к своему рассказу о Дончи. Я помнила его слова, что самое главное он рассказать не успел. «Почему вы не можете это забыть?» «Это моя история», — грустно сказал он, — «и я не смогу ее забыть никогда. Меня давно уже могло не быть». Удивленная я молчала. Щенок превратился в красивого пса. Крутов достал руководство, привлек оказавшегося в городе дрессировщика для того, чтобы можно было брать собаку в экспедицию и оставлять ее сторожить лагерь, у них уже были там случаи грабежа. Лайки же от природы добродушны. Попутно он обучил ее ходить на базар к знакомому продавцу за продуктами, клал записку в кошелку, конверт с деньгами и донче приносила требуемое. При нездоровье Крутова такая помощь собаки была весомой. Крутовскую домработницу знали все и дружелюбно ее приветствовали. В экспедиции с дальними маршрутами он уже не ездил, но без полевых работ не мыслил жизни. Не любил разговоров о возрасте, плохом самочувствии, пенсионерах, чудился намек. Уставая в маршрутах, с товарищами об этом не делился. В прошлом году... Они работали в верховьях Алдана. Тот день в июле уже с утра был жарким и душным. Восемь часов двадцать семь градусов в тени. Вот тебе и страна вечной мерзлоты, думал Крутов, покидая лагерь. Было тяжело идти, замирало сердце. Обычно в дороге все проходило, и он отделывался усталостью. Хуже всего были комары и пауты еще Машка, присутствие которой обнаруживалось только острой болью. В накомарнике крутов задыхался и поэтому носилово, подняв сетку, как шляпу. Почувствовал усталость и слабость от жары. Целый день ходил по пеклу. Километра два прошел еще крупными глыбовыми россыпями гранитов, скользких от льдистых оттаивающих мхов. Немного отдохнув, Выпил воды и занялся сбором лишайников. Потом спустился в лощину, к небольшому болотцу. Комары набросились черной тучей. Он не помнил мгновенье, когда потерял сознание. Человек не представляет себя ни до рождения, ни после конца. Ночью он дважды приходил в себя и снова растворялся в черной глубине. Смутно понимал, что ночь... Чудились немыслимо яркие звезды, понимал, что умирает. Был рад, что последнее его видение — это звезды. Было широкое, всеобъемлющее равнодушие, как всепрощение, всем и себе. Подумал полуосознанно, что человек в жизни раскрывается трижды — в юности перед любимой, в зрелости перед собой, а умирая перед Вселенной. Вновь родился Крутов еще в темноте, но открыть глаз не мог. На всем лице лежала какая-то густая соленая маска. Она лежала, как липкий спрут, всовывала в рот и горло мерзкие скользкие щупальца и душила, душила. Осознал, что это уже последнее. Но понял, что кровь залила распухшее, изъеденное комарами и паутами лицо. почувствовало то, что со дна маски, как из болота, кто-то черпает и черпает и водит по дну своим черпаком туда и сюда, все глубже и глубже. Он уходил куда-то далеко и снова возвращался, а его скребли-скребли бесконечно долго, и становилось легче дышать. Открыть глаза он не смог, с трудом облизал горькие губы. Потом в страшной тягости Поднял руку, приоткрыл ею щелку левого глаза и испугался. Сверху нависало нечто страшное. Зверь горячо дышал. «Медведь», — подумал он, — «снимет скаль проклятый». Страх потянул Крутого обратно в бедзну, но в уши проник тонкий жалостный скулеж, и он понял. Над ним, расставив лапы по сторонам его распростертого тела, стоял Дончи. Он лизал и лизал его, приводя в чувство, и слезал всю кровавую маску. Уши Крутого снова вобрали тонкий, теперь по-человечески восторженный, срывающийся от счастья тихий виск и короткий задыхающийся лай. когда кто-либо немного задерживался из маршрута к ужину, в лагере обычно не беспокоились. В тот вечер Дончи метался, подходил ко всем, выбегал за лагерь, тихо визжал, на миску с супом не взглянул, потом исчез. После ужина, посовещавшись, товарищи решили идти искать Крутого. Может, подвернул ногу и сидит где-то рядом. Каждый уходящий обычно оставлял Крутову примерную схему своего маршрута. Он, начальник, этого не делал. Темнота проникала к долине все плотнее. Они шли, кричали, спотыкались, натыкались на деревья. Устав и охрипнув, отложили поиски до рассвета, надеясь, что Крутов уже в лагере. Ни Крутова, ни собаки в лагере не было. Вернулись и двое других. На рассвете снова ушли искать. Крутов мог, наконец, вздохнуть. Глаза тяжело и туго заплыли. На каждом глазу будто лежало по плотной и крепкой половинке яблока, Так все затвердело. Раздвинув опять руками веки одного глаза, он огляделся. Еще можно было что-то смутно рассмотреть вокруг. Он сел, взял рюкзак. с большим трудом валясь на бок, приподнялся, держась за ошейник собаки. Да, вслепую он идти не сможет. По ровному месту его привел бы Дончи, но здесь был склон, холодные скользкие глыбы, впереди таежное бестропье. Можно переночевать, конечно, ведь только июль, не зима. Он вздрогнул, вспомнив Майю, мокрого больного щенка в носовом платке. И такие же свои слова. Тогда нёсон, сон. Теперь вела собака. И не только вела. Не зима, — говорил он тогда себе, — можно в конце концов переночевать у брода, зажечь костерок. И вскрикнул от этой мысли. Конечно. Надо сейчас же зажечь костер. Его, несомненно, ищут, беспокоятся. Костер наверху скорее увидит. Он снял ремень, Привязал его к ошенику собаки и осторожно двинулся вслепую, ощупывая рукой каждую глыбу, съезжая по ней вниз, пока нога не заклинивалась там или не попадала в воду тающего гольцового льда. Да, ему же не чего развести здесь костер, и водораздельчик ему поэтому не нужен. Там тоже нет сучьев. Надо вниз, к ручью, к деревьям. Шли медленно и долго. Почувствовал, как спустились вниз. Зашлепали по воде ручья, перешли. — Голос! Голос! Дончи лаял подолгу и напряженно. По лесу идти было легче, ровнее. Он опять почувствовал слабость. Низко пригибаясь и ползя по земле, определил место, где были стволы деревьев, боялся пожара. Собрал немного сучьев и зажег их. Раздвигая руками глаз, видел, что огонь слабый, хилый и скоро погаснет. Нащупал корни ствола лиственницы, пристроил к ним рюкзак, прижал к себе дончи и заснул. Собака почуяла людей издалека. Было утро, подошли товарищи. «Когда-то был культ собаки», — говорит мне Крутов. «В далеком прошлом назвать человека собакой — значила оказать ему честь. По представлениям древних народов Азии собака была поводырем, проводившим человеческую душу в страну предков. Крутов закончил свой рассказ, добавив, что долго потом лежал в больнице с сердцем. Я пошла вскипятить чай. В моем закутке было уже темно, и я чуть не наступила у двери на дончи. Теперь я поняла нежную привязанность Крутова к собаке. Чай пили на вьючных ящиках. Здесь казалось уютнее, чем за общим столом. Мы молчали. Мне не терпелось спросить Крутого о своем. Как вам нравятся Аласы? что вы о них думаете? Никого еще не посвящала я в свои поиски, сомнения и находки. Могу сказать одно, ответил он, потирая глаза. «Аласы — весьма остроумные произведения природы. Он не сказал. Как можно было бы ожидать, а что, мол, в них особенного, ведь все известно, термокарст. В этот вечер Крутов вызвал и меня на воспоминания. Энергия воспоминаний очень сильна. Передача времени может гнать ее напряжение по проводам десятилетий и заряжать сегодняшний день. Не помню, как сложилось во мне годам к пятнадцати четкое и нетерпеливое желание стать геологом. В свободные от школы и музыкального училища часы я слушала в университете лекции по геологии. Пускали. Слушала, не шелохнувшись Архангельского, Павлова, Страхова. Сидевших рядом студентов университета отторженно стеснялась. Это были люди, недосягаемо счастливого мира, открыто постигавшие все недоступные мне высоты. Писать я начала с десяти лет. Конечно, это были романы, первые 10-20 страниц. Наверное, романы тянули меня, потому что с четырех, когда сама научилась читать, видя, как мама обучает на кубиках неграмотную няньку, до восьми лет, я почти не имела детских книг. Жила у тетки под Тулой и потихоньку читала из домашней библиотеки русское богатство и приложение к Неве. Поэтому в моих романах, Тоже были усадьбы, аллеи, купальни, коляски. Усадьбы и парки походили на дом и сад тетки, заброшенный барский парк, а герои на моих школьных друзей, я уже жила в Москве, и знакомых, приведенных моим воображением ко взрослости. Я хотела стать писателем. Начав читать детские книги и о путешествиях, я очень скоро почувствовала тягу к исследованиям севера. Купер и прочие с бледнолицыми братьями меня никогда не интересовали. Окончив школу, я копировала и чертила в маленькой проектной конторе железных дорог. Мы все беззлобно и даже ласково называли ее шарашкой. Чтобы попасть в геологический институт, нужно было направление по специальности. Моя шарашка обрадовала меня, чем могла. Дала мне направление в транспортный институт на вечернее отделение. Однако в институте я, как плененная птица, смотрела на вольные поля геологии. Перевестись в геологический не удалось. И было еще нечто беспокоящее. Некуда было вместить литературу. Литература мучила меня теперь, как когда-то на первых курсах музыка, будто наверстывала. Мои герои ходили, жили, разговаривали, вели какое-то самостоятельное существование внутри меня, Они не давали мне работать и спать. Я просыпалась от их споров и нетерпения. Но я не могла писать в те часы усталости, которые мне оставались ночами. Не могла делать свое, а только чье-то чужое, то есть принимать, поглощать, но не отдавать. И я поступила в заочный геолого-разведочный институт. Упивалась присылаемыми мне заданиями и книгами, ведь это тоже было мое. Я держалась за перо птицы. И еще была молодость. После вечерних занятий в одиннадцать часов вечера с подругой и студентами старших курсов мчались мы на вечеринке. Ужинали, танцевали, пел «Утесов», «Пока-пока», «Уж ночь недалека». Утреннего трамвая не ждали. В девять у всех начиналась работа. Шли через весь город пешком или ловили ночное такси. Когда я была на третьем курсе вечернего института, нас перевели на второй курс дневного. Стало легче, и я могла больше внимания уделять своим геологическим занятиям, тем более что работала лаборанткой в кабинете геологии института.